Глава седьмая. Выйдя, Марго чуть не столкнулась нос к носу со Смитбиком. Тот явно обрадовался, даже подмигнул. «Может, пойдем пообедаем?» «Нет», — отказалась она, очень занята. «Дважды в день Марго не была уверена, что сможет выносить Смитбика в таких дозах». «Пошли», — настаивал он. «Я разузнал еще несколько ужасных подробностей об этих убийствах». «Ну и ладно». Девушка заспешила по коридору раздраженная тем, что он так легко пробудил ее любопытство. Смитбек догнал Марго, схватил за руку, говорят, в кафетерии подают восхитительную передержанную лазанью, и повел к лифту. Зал кафетерия был, как обычно, заполнен хранителями, здоровенными громогласными охранниками, техниками и препараторами в белых халатах. Один хранитель раздавал образцы сидящим за столом коллегам, те в полголоса выражали восхищение и интерес, Марго вгляделась, образцы представляли собой паразитических червей, свернувшихся в банках с формальдегидом. Когда Смитбек и Марго сели, она уставилась на корку своей лазаньи. «Как я и обещал», — сказал Смитбек, взял кусок и с хрустом надкусил. Стояла на мармите как минимум с десяти часов и принялся шумно жевать. В общем, полиция наконец сделала заявление. «Ночью совершено два убийства». «Блестящее открытие!» «И помнишь, сколько вопросов задавали репортеры о диких животных?» «Так вот, есть вероятность, что ребят загрыз дикий зверь». «Только не надо за едой», — попросила Марго. «Говорят, они буквально растерзаны». Марго подняла взгляд. «Пожалуйста». «Я не шучу», — продолжал Смитбек. «И это дело необходимо раскрыть, тем более, что предстоит большая выставка». Говорят, полицейские пригласили коронера, который читает зияющие раны от когтей, как по книге. Примечание. Коронер — следователь по делам о внезапной и насильственной смерти. Конец примечания. Смитбик, черт возьми! Марго бросила вилку. Мне это надоело. И твоя развязность, и твои кровавые подробности, когда я ем. Нельзя ли обсудить это после еды? Коронер — женщина, — продолжал Смитбик, не обращая внимания на вспышку Марго — Видимо, специалист по большим кошкам. Доктор Матильда Зивич. Ну и фамилия. Так и представляешь себе толстуху. Марго подавила невольную улыбку. Может, Смитбек и толстокожий, но все же забавный. Отодвинув свой поднос, она спросила, где ты слышал все это? Смитбек ухмыльнулся. У меня свои источники информации. И отправил в рот очередной кусок лазаньи. Честно говоря, я встретил приятеля, который пишет для Ньюс... Кто-то выведал подробности у своего человека в управлении полиции. Сообщения будут во всех вечерних газетах. Можешь представить себе физиономию Райта, когда он увидит все это? О, Господи!» Смитбек хохотнул и снова наполнил рот. Покончив со своей лазаньей, он уставился на то, что не доело Марго. Несмотря на худобу, журналист обладал волчьим аппетитом. — Но как могло оказаться дикое животное на воле в музее? — спросила Марго. — Это чушь. «Да?» «Так вот, слушай, полицейские привезли сюда человека с ищейкой, чтобы выследить эту тварь?» «Шутишь?» «Нет. Спроси любого из охранников. Здесь миллион квадратных футов, по которым может бродить большая кошка, да еще пять миль вентиляционных труб, по которым вполне может ползать человек. А под музеем целый лабиринт заброшенных туннелей. Полицейские относятся к этому серьезно». «К туннелям?» Угу! Не читала мои статьи в прошлом номере журнала? Первоначально здание музея возвели на болоте, которое невозможно было осушить. Потом в 911 году тот музей сгорел, а на его месте построили нынешний поверх подвалов старого. Нижний подвал огромный, многоуровневый, большая часть его даже не электрифицирована. Сомневаюсь, что кто-то знает там все ходы. Доживав последний кусок, Смитбек отодвинул поднос. А потом, как всегда, ходят слухи о музейном звере. Все, кто работал в музее, слышали эти истории. Ремонтники видели зверя краем глаза в ночную смену. Помощники хранителей, идя по тускло освещенным коридорам к хранилищам с образцами, видели его тень. Никто не представлял, что это за зверь и откуда взялся. Но кое-кто утверждал, что несколько лет назад он убил человека. Марго решила переменить тему. «Рикмен все еще досаждает тебе?» – спросила она. При упоминании этой фамилии Смитбек скорчил гримасу. Марго знала, что Лавиния Рикмен, начальник отдела по связям с общественностью, наняла Смитбека написать книгу о музее. Договорились о доле музея в авансе и гонораре. Смитбек был недоволен условиями, но грядущая выставка обещала быть очень интересной, может быть, даже сенсационной, и благодаря этому тираж книги легко мог достичь шестизначной цифры. — Для Смитбека сделка отнюдь неплохая, — думала Марго, — если учесть весьма скромный успех его предыдущей книги о бостонском аквариуме. — Рикмен? Досаждает? — он возмущенно фыркнул. — О, Господи! Чего еще можно ждать от нее? — Послушай, я хотел тебе кое-что прочесть. — он вытащил из блокнота пачку листов. — Когда доктор Кадберт подал директору музея идею выставки суеверия, тот воодушевился. Такая экспозиция могла иметь не меньший успех, чем сокровища фараона Тутанхамона или Семь уровней Трои. Райт понял, что выставка сулит музею большие доходы и небывалую возможность получить финансовую поддержку города и правительства. Однако некоторые старые хранители сомневались, а они сочли, что выставка будет отдавать сенсационностью. Смитбек прервался. «Посмотри, что сделал Рикмен. Он протянул Марголист. лист Абзац был жирно перечеркнут наискось. На полях было начертано красным «убрать». Марго хихикнула. «Что тут смешного?» — спросил журналист. «Она кромсает мою рукопись. Взгляни на это». Он ткнул пальцем в другую страницу. Марго покачала головой. «Рикмен хочет панигирика о музее. Вы никогда не сойдетесь во взглядах». «Она доводит меня до бешенства. Черкает все хоть чуточку негативное». — Хочет, чтобы я общался лишь с тем болваном, который оформляет выставку? — Знает. Он скажет только то, что одобрит Кадберт. Журналист заговорщицки подался вперед. — Думаю, ты еще не видела столь преданного начальства человека. Тут Смитбек поднял голову и простонал. — О, Господи, вот и он! Возле их стола появился несколько располневший молодой человек в роговых очках, державший поднос на блестящем кожаном портфеле, — Можно подсесть к вам? — робко спросил он. — Кажется, свободных мест больше нет. — Конечно, — ответил Смеды. — Присаживайся. — Мы как раз говорили о тебе. Марго, познакомься с Джорджем Мориарти. Это тот самый человек, который оформляет выставку суеверия. И потряс перед ним своими бумагами. — Посмотри, что сделал Рикман с моей рукописью. — Единственное, чего она не коснулась. — Тех мест, где я цитирую тебя. Мориарти пробежал глазами страницы, и посмотрел на Смитбека с почти детской серьезностью. — Не удивляюсь. — Да и зачем вытаскивать на свет неприглядные подробности? — Ну что ты, Джордж, они-то и делают повествование интересным. Мариарти повернулся к Марго. — Вы аспирантка? Занимаетесь этнофармакологией, так? — Да, — ответила она, чувствуя себя опольщенной. — Откуда вы знаете? — Я интересуюсь этой темой. Он улыбнулся и бросил на нее быстрый взгляд — на выставке несколько стендов посвящено фармакологии и медицине. Я, собственно, хотел поговорить с вами об одном из них. Пожалуйста, о чем конкретно? Она поглядела на Мариарте более пристально. Самый обычный сотрудник музея, среднего роста, чуть полноватый, с каштановыми волосами, помятый твидовый пиджак серого цвета, как того требуют музейные правила. Вот только наручные часы имеют форму солнечных и замечательные глаза за стеклами очков, ясные, карие, светящиеся умом, Смитбек подался вперед и уставился на них. «Я хотел бы остаться и быть очевидцем этой очаровательной сцены, но, увы, много работы. В среду мне предстоит брать кое-у-кого интервью в зале насекомых, и нужно закончить текущую главу. Джордж, прежде чем подписывать контракт на киносъемку своей выставки, посоветуйся со мной». Он встал, фыркнул и направился к двери, петляя между столами.